Ту ночь мне приснилось, что я в спальне, которую так много лет делил Спен. Она спала рядом <coughs> и не могла слышать каркающий голос, доносящийся откуда-то снизу. Откуда -то снизу, с темного первого этажа. Молодые, полуживые, молодые, полуживые. Голос это напоминал заевшую виниловую пластинку. Я ткнул жену за плечо, но она лишь повернулась на бок, спиной ко мне. Спены обычно говорят правду, не так ли? Я встал, спустился вниз, держась за перила, не доверяя полностью травмированной ноге, и заметил что-то странное. Странное в том, как я держался за знакомый поручень из полированного дерева. На подходе к лестницы я понял, в чем дело. Справедливо это или нет, но мы живем в мире правшей. Гитары изготавливаются для правшей, и школьные парты, и приборные щитки американских автомобилей. Перелы в доме, где я жил, с семьей не, не составляли исключения. Они находились справа. Потому что хотя дом строила моя компания по моим чертежам, жена и дочь были правшами. А большинство правит. И тем не менее, моя рука скользила по перилам. Естественно, подумал я. Потому что это сон. Совсем как вторая половина того дня. Ты понимаешь? Гендальф мне не приснился. Пришла новая мысль. А голос незнакомца в моем доме все ближе и ближе. Назойливо повторял. Молодые, полуживые. Кто бы это ни был, находился он в гостиной. Мне идти туда не хотелось. Нет, Гендальф мне не приснился. Но подумал я. Может, эти мысли возлить мне в моей фантомной правой руке? Сон — его убийство. Так он умер сам по себе. Вот что пытался доказать мне голос. Потому что я не думал, что Гендальф умер своей смертью. Я думал, он нуждался в помощи. Вошел в мою прежнюю гостиную, не чувствуя, как переставляю ноги. Шел, будто все во сне. Когда кажется, что мир движется вокруг тебя. Пятился назад, словно кто-то прокручивает фильм в обратном направлении. И в гостиной в старом бостонском кресле-качалке, Пэм, сидела Рэба. Воздействующая на злость кукла. выросшие в размер, до размеров ребенка. Жуткие безкостные ноги, обутые в черные туфли Мэри Джейнс, качались зад вперед над полом. Ее пустые глаза смотрели на меня. Синтетические цветы клубники и кудряшки мотались со стороны в сторону. Рот был испачкан кровью, только в моем сне, не человеческой и не собачьей, а соком, который вытекал из практически сырого гамбургера. Соком, который я слезал с бумажной тарелки после того, как доел мясо. За нами гналась тлая лягушка, воскликнула Реба, У нее жубы. Слово «это жубы» еще звенело в моей голове, когда я сел на кровать, чтобы увидеть плещущееся на коленях холодное озерцо октябрьского лунного света. Я пытался закричать, но мне удалось выдавить из себя лишь несколько беззвучных ахов. Сердце глубоко билось. Я потянулся к лампе, прикованным в столике, каким-то чудом не сбросил ее на пол, хотя когда зажег свет, увидел, что чуть ли не половина ее основания висит в воздухе. Часы радиоприемник показывали время — три часа девятнадцать минут. Я перекинул ноги через край кровати, взялся за телефон. «Если вам действительно понадоблюсь, звоните», говорил мне Кейман, «в любое время дня и ночи». И если бы его номер сохранился в памяти телефонного аппарата, что стоял в моей спальне, я бы, скорее всего, позвонил. Но реальность постепенно взяла свое. Коттедж на берегу озера Фалин. Ни дом Мендота Ханс, никаких каркающих голосов внизу и необходимость звонить от пала. Рэба, воздействующая на злость кукла, выросшая до размеров ребенка и выседающая в бостонском кресле качалка. Что ж, почему нет? Я действительно разозлился, хотя скорее на миссис Севера, чем на бедного Гэндальфа. И я понятия не имел, какое отношение имеют зубастые лягушки к цене на бобы в Бостоне. На самом деле вопрос шел о собаке Моники. Убил я Гэндальфа или он умер сам? А может вопрос был в другом? Почему потом я так проголодался? Может, это был главный вопрос? Мне так хотелось мяса. Я взял его на руки, прошептал я. Ты хочешь сказать, что на руку, потому что ты теперь... Потому что у тебя теперь только одна рука. Но моя память сбрала песика в мои руки. Обе руки. Отводя злость, оно было красным. От этой глупой женщины с сигаретой и мобильником направляю на меня, замыкает ту идиотскую петлю. Поднимаю его на руки. Несомненно, галлюцинация. Но, да, так утверждала моя память. Я положил шею Гендельфа на сгиб первого локтя, с тем, чтобы суметь задушить его правой рукой. Задушить и избавиться от страданий. Я спал голым по пояс. Так что мне не составило труда взглянуть на культю. Для этого потребовалось лишь повернуть голову. Я смог шевельнуть культей, но не более того. Проделал это пару раз. Потом уставился в потолок. Сердце чуть замедлило бег. Собака умерла от полученных травм. Чеканил я. И шока. Скрытие это подтвердит. Да, только никто не проводил скрытия собак, которым ломали кости и которых превращали в желе хамеры, управляемыми безответственными, не следящими за дорогами женщинами. Я смотрел в потолок. И мне хотелось, чтобы эта жизнь закончилась. Несчастная жизнь, которая так хорошо начиналась. Я думал, что в эту ночь мне больше не заснуть. Но тем не менее заснул. И в конце концов всегда избавляешься от наших тревог. Так говорит Вайерманн. как рисовать картину. Помните, правда кроется в мелочах. Неважно, как вы видите мир, или какой стиль он навязывает вам, как художнику, правда кроется в мелочах. Разумеется, там кроется и дьявол, все так говорят, но, возможно, правда и дьявол – синонимы. Так бывает, знаете ли. Вновь представьте себе маленькую девочку. Ту ту самую, которая выпала из воска. Она ударилась правой стороной головы, но в наибольшей степени пострадала левая. Левая полушария – Противоударная, противоударная травма. Помните, в полушарии находилась зона Брокка. Но все это знали еще в 20-х годах. Зона Брокка управляет речью. Если ударить по ней достаточно сильно, вы потеряете дар речи. Иногда, на какое-то время, может и навсегда. Но говорить не видеть. Хотя и первое, и второе тесно связаны. Маленькая девочка по-прежнему все видит. Она видит пятерых своих сестер. Их платье, их волосы растепанные ветром, когда они приходят с улицы. Она видит усы отца, теперь тронутой стеной. Она видит няню Мельду, не домоправительницу, а в понимании девочка ту, которая более соответствует слову «мать». Она видит косынку, которую няня повязывает на голову, когда прибирается в доме. Она видит узел спереди над высоким коричневом лбу няни Мельды. Она видит серебряные браслеты няни Мельды, видит, как они сверкают, выстреливая яркими лучами, когда через окна на них падает солнечный свет. Мелочи, мелочи, правда кроется в мелочах. Хочется ли увиденное высказаться, даже если мозг поврежден, травмирован? Должно хотеть? Должно. Она думает, у меня болит голова. Она думает, что-то случилось, и я не знаю, что, или где я, или что означают все эти яркие, окружающие меня образы. Она думает, Либид, мое имя Либид, я знала до того, я могла говорить до того, как. Я смогла говорить до того, как, когда знала, но теперь мои слова рыбы в воде. Мне нужны мужчина с волосами на губах. Она думает, это мой папочка, но когда я пытаюсь произнести его имя, вместо этого говорю «Ица, Ица». Потому что в этот момент какая-то птица пролетает на мо... мимо моего окна. Я вижу каждое перышко. Я вижу ее глаза, блестящие, как стекла. Я вижу ее лапку. Она согнута, как будто сломана. И это слово «кривуля». У меня болит голова. Девочки заходят. Мария и Хана заходят. Она их не любит. В отличие от близняшек, близняшки маленькие, как и она, она думает. Я называла Марию и Хану большими злюками до того, как осознает, что знает это вновь. Еще что-то свернулось. Слово, обозначающее одну еще еще одну мелочь, она снова забудет, но в следующий раз вспомнит и будет помнить дольше. Она в этом практически уверена. Она думает, когда я пытаюсь сказать Хана, я говорю ан ан, когда я пытаюсь сказать Мария, я говорю и. И они смеются, эти злюки, а я плачу. Мне нужен мой папа, и я не знаю, не могу вспомнить, как его назвать. Это слово ушло. Слова будто птицы, они летают, летают и улетают. Мои сестры говорят, говорят, говорят. У меня в горле пересохчет. Я пытаюсь сказать пить, я говорю ить, ить, но они только смеются, эти злюки. На мне повязка, я ощущаю запах йода, запах пота, слушаю их смех. Я кричу на них, кричу громко, и они убегают. Приходит няня Мельда, ее голова красная, потому что волосы повязаны косынкой. Ее кругляши сверкают на солнце и называют эти кругляшами-браслетами. Я говорю «Идь, идь», и няня Мельда меня не понимает. Тогда я говорю «Ака, ака», и няня сажает меня на горшок. Хотя на горшок мне совсем и не нужно. Я сижу на горшке и вижу и повторяю «Ака, ака». Входит папочка «Чего ты кричишь?» Все у лица в белых пузырях пены. кроме полосы гладкой кожи, там, где он провел той штуковины, которая убирает волосы. Он видит, куда я указываю, он понимает. Да, она хочет пить, наполняет стакан, комната залита солнцем. Пыль плавает солнце, и папина рука движется сквозь солнце, неся стакан, и называется это красиво. Я выпиваю все-все, потом снова кричу, но от радости. Он целует меня, целует, целует меня, целует, обнимает меня, обнимает, И я пытаюсь сказать ему, папочка, но по-прежнему не могу. Потом я вдруг думаю о его имени, и в голове появляется Джон. Вот я и думаю о его имени. И пока я думаю Джон, с моих губ срывается папочка. И он обнимает меня, обнимает меня еще сильнее. Она думает, папочка, мое первое слово после того, как со мной случилось плохое. Правда кроется в мелочах.